Можно только мечтать, что когда-нибудь все найденные на форуме и палатине рельефы и статуи вернутся сюда, из музеев Рима и Неаполя. Когда-нибудь люди поймут, что для античного лучше честное умирание от времени и от руки природы, чем литургический сон в музее. Пока же едва ли не самый верный подход к античному дают такие второстепенные римские музеи, как маленький музей, подаренный городу сенатором Баракко, или как обильный рельефами и фрагментами Латеран. В собрании «Баракко» можно узнать, сколь чистой эстетической радости приносит небольшая коллекция античных вещей, составленная для себя с тонким вкусом и выбором. При ограниченном числе предметов каждый из них приобретает свое отдельное существование. Здесь только начинаешь понимать то драгоценное, что влито в каждый обломок древних искусств. Быть ассирийские и египетские барельефы, кибрские статуэтки, отбитые головы, заставляющие мечтать о скопосе, В этого античного гермафродита и в этих александрийских минат. В глубокой артистичности античного искусства вечная школа всякой изощренности, глаза и осязания, всякого истинного любительства. В Латеранском музее, в его бесчисленных рельефах, нам открывается что-то из искусства, обитавшего в дворах и комнатах античного дома. Здесь много небольших домашних алтарей, урн, Сохранивших прах, предков, вас и канделябров, подножий, саркофагов, терм, частых фонтанов и колодцев. Самые интересные вакические рельефы можно видеть именно в этом музее. Они так настойчиво повторяются на погребальных урнах и на жертвенниках, на источниках света и на хранилищах воды, что, по-видимому, было когда-то время, которое особенно любило воплощать все страсти и движения жизни перед лицом божества в ритуальной и ритмической пляске Минат вокруг неподвижного Диониса. Таинственным образом это неистовство женщин и опьянение сатиров, и даже ярость пантер и кровь разрубленного козленка приводят душу К просветлению, к умиротворенности. Та религия не сторонилась от природных сил, заставляющих страстно изгибаться тела, льющих дождем виноградный сок и сжимающих в руке нож, занесенный для убийства. Она умела преодолевать их и даже заставляла их служить себе. В вакхической жертве была своя полнота и действительность искупления. От изображения ее на нас веет до сих пор настоящим и глубоким отдыхом. Чаще всего обращались к этой теме эллинистический мир Александрия и научный ею Рим в век августа. Искусством этой эпохи полны римские музеи, не всегда может быть оправдано беглое внимание к нему, выказываемое путешественникам в его поисках чистой Греции, не вполне искренно отрицание его людьми нашего времени, обнаруживающего так много черт нового александризма. Кроме того, ведь это искусство скорее дома в Риме, чем какое-либо другое. Даже скульптуры архаической и классической Греции встречаются здесь лишь благодаря александризму какого-нибудь римского собирателя века Юлиев и Флавиев. Вакхические же и бытовые рельефы, украшавшие римские дома, были сделаны руками тех греков, без которых нельзя представить себе эллинистический Рим Августа и его преемников. По некоторым вещам эпохи можно видеть, как велики еще были ресурсы созданного ею искусства. Глубочайшая утонченность ее вкуса видна в ее наклонности к архаизированию, к соединению древней чистоты и свежести форм с обостренным чувством материала, огромной любовью к мастерству и сознательным усложнением темы. В этом вся прелесть так называемых неоаттических рельефов. Великолепный пример их время Риме – Менада с круглого колодца Путеала, найденная на месте садов мецената и помещенная в новом капиталистском музее. Она ничего не утратила из бьющих ключом архаической энергии. Лишь особая намеренность и очень заметная нервность, с которой трактованы волны ее одежды, говорит о ее принадлежности к более позднему, только архаизирующему веку. Искусство рельефа доведено здесь до полного совершенства. Ни Донателло, ни Агастина Ди ни разу не достигали такой блестящей победы над мрамором, такой безупречной красоты сложнейших линий. Не слишком значительной может показаться доля самого Рима в этом искусстве, наполнившем римский музей. Современный путешественник, легко различающий два мира в античном, которых не мог различить Винкельман, часто готов приписать все художественное творчество греческому миру, оставляя Риму только роль собирателя, заказчика и популяризатора. История Рима как будто не оставляет места для дела художника среди дел суровой и трезвой государственности. Утилитарная и неглубокая религии первых императоров не кажутся способной вдохновить искусство – Зная Рим только по книгам, можно с достаточным правдоподобием отвергнуть всякую мысль о римском искусстве и самое понятие о прекрасной античности навсегда соединить с Грецией. Но этого, конечно, не сделает тот, кто жил в Риме, хорошо видел его и понял. Великое архитектурное совершенство всего, что осталось от Древнего Рима, поразит его так же, как оно поразило людей итальянского возрождения». В этой архитектуре исторический опыт различает иногда следы этрусских традиций, греческих влияний, а позднее – восточных веяний, но только Риму одному принадлежит полное живое слияние всех элементов в бессмертное целое. Латинский гений выражается здесь в сросте и довершенности. Довершенность каждой архитектурной детали все более и более изумляет внимательного обозревателя римского форума по мере того, как с течением дней его глаз воспитывается на рассеянных там обломках зданий. Тогда ему становится понятна и вся прелесть тонкоизваянного мрамора в залах Латерана, содержащих архитектурные фрагменты с форума Трояна. И тогда его могут привести в восторг римские карнизы, консоли и капители даже рядом с геркуланомскими бронзами в Неаполитанском музее. Народ, наделенный таким пониманием рельефа, таким чувством мрамора не мог быть бесплодным в скульптуре. Таково глубокое убеждение, к которому приводит знакомство с деталями римской архитектуры. К этому убеждению пришли Виггов и Стронг, поставившие себе благородную интересную задачу выяснить черты римской скульптуры как особого и самостоятельного искусства. Благодаря их трудам римская скульптура может быть, наконец, избавлена от обвинения в рабском и ремесленном подражании греческим образцам. Вместе с этими исследователями мы должны признать, что она достигла высочайшего совершенства в областях, ей открытых и ей одной принадлежащих – в портрете, в высоком рельефе процессиональных групп и саркофагов и в низком декоративном рельефе. Самостоятельность римской портретной скульптуры была признана раньше всего. Перед портретами римлян времен республики в браччу Нового, перед удивительными главами Неаполитанского музея никто не мог усомниться в их принадлежности к искусству, обладающему такой силой действительности, такой острой психологичностью, каких не знала Греция. Сущность скульптурного выражения достигается здесь совсем новыми средствами, в противоположность чисто отвлеченному выражению греческих изваяний, заключающемуся в позе, в движении, в линиях силуэта, Эти римские портреты выражают себя глубокой человечностью, одушевленностью лиц и взоров. Необычайно живой взгляд и глаз становится центром внимания зрителя, нарушая тем самым основные законы скульптуры, как понимала ее Греция. Греческая духовность сменяется здесь римской душевностью. В групповых рельефах к этому нарушению старых скульптурных законов присоединяется другое. Большинство римских групповых рельефов века Юлиев и Флавиев – обнаруживает настойчивое искание перспективности, планов, живописных эффектов, как это впервые заметил вингов, изучавший рельефы на арке Тита. Гиберти, таким образом, остается верным последователем римлян. Упадочным, пожалуй, ибо в лучших рельефах, как в алтаре мира, например, римские скульпторы умели сдерживать свои живописные стремления чувством меры, которого часто не знал Гиберти. Сложность планов, глубина римских групп, ясно читаемый психологизм составляющих их голов делают это искусство таким отличным от искусства Греции. Дымка тайны не повивает его, но в дневном его свете величие и достоинство императорского Рима выступает не легендой, не мифом, но такой незыблемой исторической правдой. Эта правда кладет свой живой венок на умную голову Адриана, окруженного сподвижниками в латеранском рельефе. Стремясь к глубине и планам, римский рельеф искал заполнение фона, той тесноты, которую заставляла искать владевшие художником ясное и подробное чувство природы. Римляне не умели воплощать идеи в человеческом образе. Они не понимали религиозного смысла мифов и видели в них аллегории или литературу. Римская скульптура не могла вдохновиться мифами, она была вдохновлена любовью к миру, не менее пламенной, чем та, которая вдохновила самые мифы что-то от древней сельской религии Нумы, от природной латинской религии навсегда удержалось в декоративных рельефах, покрывших алтари, погребальные урны, вазы, пилястры, саркофаги, трофеи. Все ароматы латинской земли, все голоса населяющих ее живых существ слышатся нам в изумительном цветении этой мраморной флоры и мраморной фауны. С небывалым вниманием римские скульпторы устремили свои взгляды к природе и перенесли Самое праздничное ее убранство в свои рельефы. Греция никогда не достигала такой верности в изображении веток, листьев, цветов, плодов и маленьких живых существ. В Латеранском музее есть два пилястра с изваянными на них ветвями роз, птицами и плодами. Тонкость, с которой изображены здесь розы, в разнообразнейшие моменты их жизни не может быть сравнима ни с чем. Римский художник знал, Все бесчисленные нижнейшие колебания формы распускающегося розового бутона, и умел передать их с бережностью влюбленного, с благоговением молящегося. Мрамор плавился как воск в его искусных руках, и каждая черта его рельефа, все эти розы, паутины ветвей, плоды птицы, и пчелы, освещена прекрасной улыбкой, красноречиво свидетельствующей как... Ложное обычное представление о холодности, прозаичности и художественном бесплодии Рима. Таких свидетельств можно было бы собрать сколько угодно, не выходя из обильных декоративными рельефами зала Латерана. Вернейший инстинкт руководил мастерами раннего итальянского возрождения, поспешившими прежде всего другого возродить и продолжить эту древнюю традицию латинского украшения. Переход от латеранских рельефов к мраморным орнаментам Андреа Сансовино в Санта-Мария-дель-Пополо или неизвестного мастера в Санта-Мария-Паче кажется таким естественным делом здесь, в Риме, несмотря на разделяющие их 13 столетий. В сравнении с их предками итальянские орнаментисты кажутся суше, геометричнее, мельче. Даже лучшим тосканским боятелям Кватрученту никогда не удавалось достигнуть последней тонкости наиболее мастерских римских рельефов. На многочисленных алтарях, сохранившихся в Латеране, в Термах и даже в Капиталистском музее, в Ватикане, где часто они служат пьедесталами для ничтожнейших статуй, можно полнее всего познакомиться с этим благородным искусством. Дисманибус сакрум – богам и теням умерших приношения. Как часто эту надпись на передней стене алтаря окружает великолепные гирлянды из дубовых листьев, перевитых лентами триумфа, или из винограда, цветов, сосновых шишек и разнообразных плодов, груш, фика, гранатовых яблок, исполненных величайшим щанием. Жертвенные и головы поддерживают на углах эти гирлянды. Римские орлы сидят на них, раскинув крылья, символические лебеди вытягивают к ним свои длинные шеи. Острые и хрупкие листья лавров были особенно любимы скульпторами римских алтарей, так же как ломкие, сушеные солнцем, изъеденные временем белые костяные черепа жертвенных быков. В изображение этих хрупких вещей Рим вложил всю деликатность, скрытую в его суровости. В музее терм сохраняется, быть может, лучший из таких алтарей, украшенный только костяным черепом быка и двумя огромными ветвями платана. Все особенности римского рельефа соединились в этом мало кому известном памятнике. Кость, дерево и живая ткань листа переданы здесь с неподражаемым совершенством. Живописное впечатление, игра света и тени достигнуты тончайшим разнообразием планов. Труд художника вдохновлен и проникнут восторженным чувством природы. Рим и Греция соединились в другом искусстве, ведущем свое происхождение из Александрии но особенно привившемся время, в рельефах из гипса, таких послушных руке художника, так легко повинующихся его исканию живописной его любви к малому миру, окружающему человека. Особенностью этого искусства была крайняя свобода, веселящая дух, легкость, мгновенность импровизации, охмеляющая грация. Душа античного открывается там в искреннем пыли игры. Гипсы такого рода украшали римский дом, найденный при постройке набережной близ Фарнезины. Остатки их перенесены в музей терм, и ничто не приближает нас в такой степени к делу древнего художника, как эти украшения. Они сохранили непосредственную увлекательность слепки, веселую прихотливость царапин, подчеркивающих контур. Все в них проникнуто каким-то естественным, не ослабевающим ни на минуту подъемом. Орнаменты, гении, вакические сцены, архитектурные пейзажи рассыпаны воображением, не знающим усталости, вкусом, не умеющим грешить. Рядом с этим даже гротески Рафаэлевых ложь должны показаться заученными и принужденными. Сонмы прекрасных форм брошены античным художником без всякого видимого усилия. Щедрость этого искусства инстинктивность этого таланта изумительна. Такое искусство – живая часть какого-то очень большого счастья, которым была проникнута античная жизнь. Дома под форнезиной более не существует. И чтобы видеть гениальное, легкое убранство его комнат, мы снова входим в музей. Но есть время одна возможность увидеть древнее искусство там, где оно было призвано к существованию и таким, каким знал его глаз античного человека. Надо Выйти для этого за порта Сан-Джованни, миновать предместье наполненное кузницами, складами вина и астериями. Улица скоро разделяется на две дороги, налево Виа Тускулана, ведущая в Раскате, направо Виа Апенуова, ведущая в Альбану. Около железнодорожного переезда правая дорога пересекает античную Виа Латина. Она давно заброшена, и лишь местами ее узкая полоса видна среди садов и виноградников. Пространство, заросшие травой, прерываются рядами крупных камней, хранящих глубокие колеи латинских колес. С пригорка открывается вся компания, акведуки, столпившиеся у порта Фурба, линия аппиевой дороги с башни Цицилии Метеллы, одинокие пини, холмы Альбано, увенчанные вершиной Монте-Каву. В этом месте сохранились две античные гробницы, украшенные внутри живописью и гипсами. Их можно осматривать при свете фонаря. В жаркий полдень приятна свежесть этих могил. Когда сторож поднимает свой фонарь к потолку, невольно вспоминаются гравюры пиронези, изображающие энтузиастических современников Винкельмана, бродящих с факелами среди античных руин и подземелий. И самый энтузиазм их вспыхивает в нас с новой силой, когда мы видим круглые медальоны, украшающие свод гробницы Валериев. Совершенство этих вылепленных в низком рельефе гипсов выступает постепенно из мрака при переменном свете движущегося фонаря. Стройные фигурки гениев, тритонов и нереид кажутся вылитыми из серебра. Тонкие царапины указывают прозрачность летящих вокруг них одежд. Лишь опущенные кое-где факелы говорят о присутствии смерти, но объятия Гермеса Водителя душ, легко и не страшно. Раи гениев наполняют загробные пространства, подобно тому, как наполнен роями невидимых жужащих существ этот сон знойного полдня ухода в гробницу. Когда скрывается сторож и перестает доноситься шум колес с отдыхающей в этот час дороги, здесь чувствуешь себя единственным бодрствующим в мире. Оцепенение сна разлито над компанией, Далекий Рим кажется умершим городом, страной могилы, страной античной смерти. Плен этой смерти не тяжелее, чем легкие оковы полуденного сна.